Глава 25. Лена стояла у окна, прикасаясь ладонью к прохладному стеклу, и наблюдала за дождем, который неспешно полировал город, скрывая его за тонкой завесой водяных нитей. Капли, словно живые существа, скользили вниз, оставляя за собой хаотичные узоры, прежде чем окончательно исчезнуть, смешавшись с серостью улиц. Москва дышала ранней весной. Тяжелое небо давило на крыши. Улицы покрывались глянцевыми разводами влаги, машины оставляли за собой длинные шлейфы брызг. Люди, прижимая к телу зонт или поднимая воротники, спешили укрыться, но Лена не торопилась. Она позволяла себе этот момент. Неподвижность, сосредоточенность, ощущение власти, которое с каждым днем становилось привычнее, естественнее. Принятое решение не требовало переосмысления или уточнений. Оно уже стало частью неизбежного будущего, тщательно выстроенного по ее правилам. Ольга выйдет замуж за Орехова, и этот шаг завершит очередной этап ее игры, лишая обе стороны права выбора, связывая их узами, в которых не будет места свободе или независимости. Лена не задавала себе вопросов, не анализировала, не сомневалась. Это был необходимый шаг, продуманный заранее. один из тех, которые не требуют обсуждения или внутренней борьбы. Ей всегда нравилось расставлять фигуры на шахматной доске жизни, аккуратно, методично, не оставляя пространства для ошибки. Она не просто управляла людьми, она строила их судьбы, корректировала их реальность, создавая вокруг себя мир, в котором все принадлежало ей, даже если другие этого не осознавали. Эта свадьба была делом решенным. Ольга была ее инструментом, Орехов — объектом контроля. Женитьба свяжет их в один узел, навсегда уничтожив остатки независимости Орехова. Теперь он не сможет даже мечтать о бегстве. Все, что у него останется, — это роль мужа женщины, которую Лена вылепила заново, подчинила своей воле, превратила в безликое продолжение себя. Теперь он мой окончательно. Все его амбиции, все мечты, все попытки сопротивления — Всё исчезнет. Он будет связан со мной через неё, и это самая надёжная цепь. Ольга не сможет думать иначе, кроме как следовать тому, что я для неё выбрала. Да, так правильно, так удобно. Её тихая покорность, её стремление соответствовать тому, что я в неё вложила, сделает её идеальной женой для него. Он будет чувствовать себя хозяином, но лишь до тех пор, пока я позволю. Их союз — это не просто гарантия моей власти, это демонстрация того, как легко я могу манипулировать людьми, заставляя их верить в иллюзию свободы. Сколько раз Орехов пытался выйти из-под моего влияния? Сколько раз он пытался поверить, что у него есть возможность изменить хоть событий? Теперь он поймет, насколько глубоко он ошибался. Теперь он станет тем, кем я его задумала, бессильным, зависимым, загнанным в угол. Это не жест доброты, не забота о будущем Ольге. Это контроль, закрепление моей власти, последняя печать на его судьбе. И никакого выхода, кроме подчинения, у него больше не будет. Она знала, что Ольга не будет сопротивляться. За прошедшие месяцы она привыкла жить в тени, подчиняться правилам, которые были не ее. Ее движения стали точными, осанка безупречной, речь выверенной. Она приняла этот новый мир. растворилась в нем, но Лена замечала мельчайшие детали, которые выдавали в сестре что-то еще не сломленное до конца. Бывали моменты, когда в ее взгляде проскальзывала настороженность, словно она ждала чего-то, внутренне не до конца веря в реальность своего положения. Лена чувствовала, как в ней нарастает раздражение, едва уловимое, но все же ощутимое, словно тонкая нить, натянутая между терпением и неприятием. Она привыкла контролировать людей, менять их, подчинять своей воле, но в Ольге оставалась некая непокорная тень прошлого, нечто зыбкое, что Лена пока не могла полностью стереть. И именно это выводило ее из равновесия, неясное ощущение, что сестра все еще держится за что-то, что должно было исчезнуть без следа. Лена не терпела несовершенства, особенно в том, что она создавала собственными руками. Ольга больше не должна была оставаться чем-то неоформленным, колеблющимся. Должна была стать идеальной, окончательной и бесповоротно. Свадьба исправит этот недостаток. После нее никакие сомнения, воспоминания, мысли о свободе не смогут воскреснуть. Она развернулась, мягко скользя ладонью по тяжелой портьере, ощущая плотную, дорогую ткань под пальцами, словно границу между тем, что осталось позади, и тем, что ожидало ее впереди. За ее спиной оставался город, скрытый дождем, погруженный в прохладную серую дымку, где влажные улицы отражали свет редких фонарей, а капли воды, стекая по стеклу, создавали иллюзию движения, скрывая очертания зданий, машин и людей, продолжающих свой бег по бесконечному кругу жизни. Но все это больше не имело для нее значения. Гораздо важнее было то, что находилось впереди — ее кабинет. Место абсолютного контроля, где каждое решение превращалось в действие, где судьбы переписывались без колебаний и откуда она управляла своей реальностью с холодной точностью опытного стратега. Перед ней раскинулся кабинет, строгое, продуманное до мельчайших деталей пространство, выверенное до идеала, в котором царил полный порядок, подчеркивающий ее абсолютный контроль над всем, что ее окружало, Здесь не было места случайностям. Ничего не появлялось просто так. Каждое кресло, каждая папка на столе, каждая деталь существовали в идеальной гармонии, подчиненной ее строгим незыблемым правилам, создавая атмосферу уверенности и неоспоримого превосходства. На столе, выстроившись ровными рядами, лежали папки с документами, планами, контрактами, теми бумажными следами, которыми она привыкла подчеркивать свою власть. Среди них телефон, черный, гладкий, без единой лишней царапины. Лена взяла трубку, поднеся ее к уху. «Начинай подготовку к свадьбе», — произнесла она, не изменив интонации, не добавив и капли эмоций. На другом конце провода было мгновение тишины, а затем четкий ответ. «Да, Елена Владимировна». Она плавно положила телефон обратно на стол, задержав пальцы на его гладкой поверхности, словно ощущая через него вес принятого решения, ту неоспоримую уверенность, с которой она вершила судьбы окружающих. Этот шаг, этот ход в ее сложной и выверенной игре был необходимым, не вызывающим сомнений, не оставляющим пространства для случайности или отступления. Вокруг все подчинялось ее воле. Каждая деталь существовала в идеально выстроенной системе и сегодняшний день не стал исключением. Все шло так, как она задумала, без единой погрешности, как и всегда. Орехов лениво растер голень, чувствуя, как горячий пар окутывает тело, расслабляя мышцы и стирая напряжение, накопившееся за последние дни. Сауна была его убежищем, местом, где он мог позволить себе забыть о роли, которую приходилось играть на публике, где можно было смыть с себя маску вежливости, интриг, вечного баланса между угрозами и подчинением. Здесь он был просто мужчиной, уставшим, но все еще уверенным в своем положении. Рядом, на широкой деревянной лавке, вытянулась его любовница, гибкая, смуглая, слоснящаяся от жара кожей. Она лениво потянулась, ее грудь приподнялась в тяжелом вдохе, но Орехов не обратил на это внимания. Он был погружен в тот сладкий момент тишины, который дарила ему жара сауны. Голова приятно гудела. Разум утопал в спокойствии, словно в вязком густом меде. Телефон зазвонил резко, разрезая плотную влажную тишину сауны, словно выстрел в упор, заставляя воздух дрогнуть от резкого вторжения. Не было ни предварительного ожидания, ни намека на предостережение лишь этот короткий, но безапелляционный сигнал, прозвучавший с той бесстрастной решимостью, с какой объявляют окончательные приговоры. Он ворвался в ленивое расслабленное состояние Орехова, мгновенно стирая тот зыбкий комфорт, в котором он пребывал, и заполняя пространство тревожным металлическим отзвуком неизбежности. Виталий даже не сразу открыл глаза, не двинулся, позволив аппарату звенеть, как на мухи. мухе. Но когда звук повторился, он потянулся за трубкой, лениво глянув на экран. Имя помощника Лены застыло на дисплее. И это мгновенно изменило все. Где-то внутри, глубоко, вспыхнул инстинкт, напряжение, почти незаметное, но все же ощутимое. Он снял трубку. «Слушаю. Елена Владимировна поручила передать. Подготовка к свадьбе началась. Через месяц вы женитесь на Ольге». Эти слова прозвучали как расстрельным грохотом. Две короткие фразы, но в них заключался целый мир. Мир, в котором он больше не владел собственной жизнью, в котором его судьба решалась чужой волей. Они ударили по вискам, оглушили, загнали в тупик, на мгновение отключив сознание, как если бы кто-то резко выключил свет. Орехов моргнул, пытаясь вернуться в реальность, но эта реальность уже не принадлежала ему. Сауна по-прежнему была горячей, воздух плотным, тяжелым, но по спине пробежал ледяной озноб. Внутренний холод, проникающий в каждую клетку, смешивающийся с жаром, создавая странное тягучее состояние, то самое, когда разум отказывается принимать неизбежное, но тело уже знает правду. — Что? — голос прозвучал хрипло, он сам себя не узнал. — Это решение не подлежит обсуждению, — сухо сообщил голос в трубке, без эмоций, без намека на то, что только что была озвучена одна из самых разрушительных фраз в его жизни. Окончательное решение. Эти слова, прозвучавшие в телефонной трубке, прозвучали как приговор, против которого он даже не имел права возразить. Орехов выпрямился, смахнув с плеч капли пота, но жара в сауне теперь ощущалась иначе, как невыносимое давление, как удушающая волна, прижимающая его к полу. В груди нарастало тяжелое холодное осознание. Рука сжала телефон так, что побелели костяшки. Но пальцы не разжались. В этом жесте было все его подавленное сопротивление, бессильная ярость, смятение, которое он не мог выразить вслух. Это что, шутка? Нет, Лена не шутит. Очередная ее игра? Очередное испытание? Он бы предпочел так думать, потому что это означало бы, что у него есть шанс найти выход. Способ перехватить контроль. Но он знал, что такого шанса у него нет. «Нет, это не шутка и не игра. Это реальность. Он женится на Ольге. Женится не потому, что хочет, не потому, что в этом есть какой-то смысл, а потому, что Лена так решила. И теперь этот ее каприз — его судьба. Воздух стал горячим, липким, тяжелым, будто легкие отказались принимать его, будто весь этот раскаленный пар вдруг стал глухой плотной стеной, отгораживающей его от остального мира». В груди сдавило, словно невидимый кулак сомкнулся на его ребрах, лишая возможности дышать. Ольга. Он знал о ней. Этот полуживой, потерянный человек, которого Лена вытащила из нищеты, которого заставила стать частью ее мира, теперь должен стать его женой? Это не просто очередной ход в ее игре. Это последний штрих, окончательное доказательство его полного поражения. Какого чёрта она задумала на этот раз? Где в этом всем логика? Где хотя бы намёк на смысл? Ведь это не просто способ связать его с Ольгой, это открытая наглая насмешка. Лена не просто принимает решение, она ломает жизни так, словно расставляет мебель в комнате, не считаясь с желаниями тех, кого использует. Это не предложение, не договорённость, не вариант, который можно обсудить или отклонить. Это приговор. вынесены без права апелляции. Она делает этот шаг не потому, что ему суждено стать мужем Ольги, а потому, что так удобно ей. Потому что это окончательная демонстрация ее власти над ним, ее способ напомнить, насколько он мал, ничтожен, беспомощен перед ней. Она с таким изысканным равнодушием играет его жизнью, что ему даже не оставляют пространства для борьбы. Он не просто слуга, он игрушка. Фигура на ее шахматной доске, которую можно переместить туда, куда она сочтет нужным. Жениться на Ольге. Сам факт этих слов, брошенных сухим голосом помощника, звучал так же абсурдно, как если бы ему объявили о собственной казни с фальшивой улыбкой. Это не просто решение. Это издевательский жест, которым Лена лишала его даже призрачной возможности повлиять на свою судьбу. Она сделала его игрушкой в своих руках. выставляя напоказ свою силу и теперь закрепляя его окончательное поражение, она связывала его с той, кого он никогда не воспринимал иначе, как случайную пешку в ее игре. Орехов выдохнул, ощущая, как внутри медленно закипает что-то густое, удушливое. Он попытался взять себя в руки, цепляясь за остатки разума, но ярость уже просачивалась в сознание, заполняя каждую мысль. Ему хотелось возразить, высказать все, что он думает, найти хотя бы малейшую зацепку, чтобы спорить. Но что сказать? Какой смысл? Нет? Это слово потеряло для него всякую ценность. Оно ничего не значит. Оно — пустой звук, не имеющий ни силы, ни веса. Она знает. Он знает. Оба знают. Он не может сказать «нет». После того, что уже было, после того, как он однажды проиграл, уступил, позволил ей взять контроль... Теперь любое его слово ничего не стоит. Он знал это, и она знала это, но от осознания этого факта не становилось легче. Вся его жизнь, все усилия, вложенные в создание образа влиятельного, непоколебимого человека, сейчас рассыпались в прах. Он медленно опустил телефон, тупо глядя на экран, который уже погас, но слова, которые только что услышал, продолжали звучать в его голове, словно медленно выжигая сознание изнутри. Что это теперь? Покорность? Нет, даже не она. Это было нечто более глубокое, более болезненное, безоговорочное признание своего поражения. Черт бы ее побрал! Лена разрушила его методично, без спешки, шаг за шагом, и сейчас он стоял на месте, где у него больше не было ни дороги назад, ни попытки сопротивления. Его никогда не гнули. Никогда не ставили на колени. Он всегда держался, лавировал, избегал ловушек. Но теперь это были даже не колени. Это была пустота, разрастающаяся внутри, пожирающая его остатки гордости, превращающая его в человека, лишенного выбора, лишенного себя. Орехов медленно поднялся. Но это было не движение силы, а движение инерции. Ему нужно было двигаться, просто чтобы не стоять на месте. и не осознавать всю глубину своей беспомощности. Любовница лениво повернула голову. Ее губы изогнулись в полунасмешливой улыбке. Что-то случилось? Он задержал на ней взгляд, долго, пристально, но не потому, что искал ответ, а потому, что пытался собрать себя, уловить в себе что-то еще живое, способное сопротивляться. Ее ленивый полусонный взгляд, едва заметная насмешка в уголках губ, Незначительный жест, которым она поправила волосы, все это было таким несущественным, мелким, бессмысленным на фоне того, что только что перевернуло его реальность. Медленно, словно двигаясь сквозь вязкий туман, он поднялся, стянул с крючка халат, накинул его на плечи, будто пытаясь спрятаться от ледяного озноба, который не имел ничего общего с температурой в комнате. Ему было не холодно, но внутри все сводило судорогой. Он прошел мимо нее, не сказав ни слова, не взглянув, словно она исчезла вместе с его прежним миром, оставшись чем-то несущественным, фоновой деталью, не имеющей значения. В груди разрасталась пустота, тяжелая, давящая, заполняющая собой каждый уголок его сознания, погружая его в состояние, которое он не мог до конца осознать. Это была не злость, не гнев. Не порыв что-то разрушить, разбить, кричать, доказывать, все это ушло, растворилось, стало таким же бессмысленным, как попытки спорить с судьбой. Он не был сломлен, но уже и не был цельным. Лена сделала это снова, вывернула его наизнанку, лишила последних иллюзий о собственной свободе. И самое страшное было не в том, что она снова выиграла. Самое страшное было в том, что он ничего не мог с этим поделать. Лена вела Ольгу по бутикам, позволяя ей насладиться каждым мгновением этого нового сказочного мира. Ольга и почти не говорила. Она только смотрела, широко раскрытыми глазами, впитывая каждую деталь, словно боясь, что все это исчезнет, если она перестанет уделять ему внимание. Она проводила пальцами по дорогим тканям, замирала перед витринами с ювелирными изделиями, осторожно прикасалась к хрустальным флаконам духов, будто не верила, что все это доступно ей. Лена смотрела на нее с тонкой скрытой усмешкой. Как мало было нужно, чтобы в глазах человека зажглась искренняя благодарность. Как легко можно было внушить кому-то мысль, что он избран, что судьба наконец-то повернулась к нему лицом. — Лена, это все для меня? Ольга осторожно взяла с вешалки легкое невесомое платье кремового оттенка, поднесла его к груди, и посмотрела на сестру с такой трепетной надеждой, что на миг это даже показалось смешным. — Конечно, для тебя. Лена слегка поправила браслет на запястье и кивнула в сторону зеркала. — Ты и должна выглядеть достойно. Ольга не сразу отреагировала на ее слова. Она рассматривала себя в зеркале, прижимая к телу платья, словно примеряя на себя новый облик, а затем, через несколько секунд, вдруг расцвела в улыбке. «Боже, Лена! Я...» Она резко обернулась, схватила сестру за руку. «Спасибо тебе!» Она даже не уловила в ее голосе ничего, кроме заботы. Лена лишь сдержанно улыбнулась, глядя, как сестра продолжает перебирать платье. с каким благоговением она примеряет украшения, как сияют ее глаза, наполненные той наивной радостью, которая ей самой была давно недоступна. Возвращение домой прошло под гомон Ольги. Она не умолкала ни на секунду, говорила взахлеб, показывая Лене свои покупки, снова и снова перебирала вещи, словно они были чем-то бесценным, чем-то, что теперь доказывало ее новую жизнь. — Ты только посмотри! — она достала из коробки тонкие лодочки на высоком каблуке, провела по ним ладонью, и в ее взгляде вспыхнуло детское восхищение. — Это настоящая кожа, да? — Настоящая. «А этот костюм? Лена, я ведь никогда не носила ничего подобного!» «Теперь будешь!» Лена слушала ее восторженные реплики, медленно потягивая вино. Позже, когда они устроились в гостиной, окруженные пакетами и коробками, Ольга, уже слегка пьяная от вина, откинулась на спинку дивана, улыбаясь той беззаботной, расслабленной улыбкой, которую Лена видела у нее впервые. «Мы ведь так похожи, Лена, правда?» Ее голос был чуть тише, чем обычно. — Я раньше этого не замечала, но теперь чувствую, как будто у нас одно сердце. Лена сделала медленный глоток. — Конечно, мы сестры. — И все это, все, что ты для меня делаешь, я даже не знаю, чем отблагодарить тебя. Лена чуть наклонилась вперед, покрутила бокал в пальцах, наблюдая за тем, как вино лениво разливается по стенкам хрусталя. «Просто будь счастлива, Оля. Всё, что я хочу, чтобы ты получила лучшую жизнь». «Я её уже получила!» Ольга улыбнулась, почти смущённо, опустив взгляд. «Тогда остаётся только один шаг». Лена выдержала паузу, затем мягко, почти заботливо произнесла. «Через месяц ты выйдешь замуж за Орехова». Последовала тишина. Глаза Ольги расширились, губы дрогнули. «Что?» Лена спокойно сделала глоток. — Ты станешь его женой. Ольга все еще смотрела на нее, словно пытаясь осознать услышанное, а затем вдруг нервно рассмеялась. — Подожди, но я его совсем не знаю. Лена подняла брови. — И что? Ольга замерла. Она не знала, что ответить. — Я... я просто... Она провела ладонью по виску, словно пытаясь привести мысли в порядок. — Я даже не говорила с ним. — Говорить начнёшь в браке. — Но он же... Это ведь серьёзно, Лена... Лена поставила бокал на стол. — Именно поэтому я всё устроила. Всё будет хорошо, Оля. Ты же знаешь, я никогда не желаю тебе зла. Ольга сжала пальцы в кулаки, потом разжала. — Но он же совсем чужой мне... Лена мягко улыбнулась. — Не навсегда. Снова тишина. Ольга отвернулась, прикусила губу, задумалась. Лена знала, что происходит у нее в голове. Она борется с собой, пытается найти логическое объяснение, ищет лазейку и... Вот, ее плечи медленно расслабились, губы разжались. — Ты права, — тихо сказала она. Лена ничего не ответила. Ольга вздохнула, снова взяла бокал, сделала осторожный глоток. — Это ведь даже романтично. Лена сдержала усмешку. — Конечно. Я буду женой уважаемого человека. Я стану настоящей леди. Ты же всегда знала, что для меня это важно, да? — Конечно, знала. Ольга чуть приподняла голову. В глазах появился блеск. — Я стану счастливой, правда? Лена посмотрела на нее, чуть склонив голову. — Конечно. Ольга улыбнулась. — Спасибо тебе, Лена. Ее голос дрогнул. Ольга снова поверила, снова позволила себе довериться той роли заботливой сестры, которую Лена так искусно играла. Ее глаза светились благодарностью, в голосе звучало счастливое волнение, а в душе зарождалась уверенность, что теперь все будет по-настоящему хорошо. Лена молча подняла бокал, лениво покачивая вино, словно разглядывая в его глубине отражение чужих иллюзий. Она наблюдала за Ольгой с таким же равнодушным интересом, с каким наблюдают за зажженной свечой, зная, что пламя будет гореть до тех пор, пока кто-то не решит его задуть. Ее лицо оставалось спокойным, но внутри скользнула тень усмешки. Ольга думала, что ее жизнь вот-вот начнется, что этот день стал для нее отправной точкой к счастью. Она не понимала главного. Ее жизнь уже давно была расписана за нее, и этот путь вел не туда, куда она надеялась. В особняке царила суета. Дом наполнился мягким шелестом тканей, мелодичным звоном бокалов, размеренным гулом голосов стилистов и помощников, сновавших между комнатами, точно механизмы в идеально отлаженном механизме. Все шло по плану, отточенному до секунды. Декораторы заканчивали последние приготовления, флористы расставляли свежие цветы, официанты проверяли сервировку. Ольга сидела перед зеркалом, погруженная в сияние отражений. не узнавая себя в этом безупречном образе, который создавали вокруг нее. Стилисты возились с волосами, завивая их мягкими локонами. Ювелиры поправляли сережки, фотограф незаметно фиксировал каждый момент. Белоснежное шелковое платье легкими волнами стекало по ее телу, изящно обволакивая фигуру. Глаза были подчеркнуты тончайшей подводкой, губы мерцали легким розовым оттенком, кожа светилась, как фарфор. Ольга не могла сдержать радость. Ее губы сами собой растягивались в улыбке, отражающей трепет, волнение, восторг, переполнявшие ее. Все происходящее казалось волшебным сном, из которого она не хотела просыпаться. Она сидела в окружении стилистов, наблюдая за своим отражением в зеркале и не веря, что та безупречно красивая женщина в белоснежном платье — это она. Сегодня был день ее свадьбы. День, который должен был стать началом новой жизни, полного счастья, уважения, любви. Это был день, о котором она даже не мечтала раньше, потому что подобное казалось невозможным. Но теперь реальность превзошла все ожидания, и она была готова полностью раствориться в этом моменте. Она даже не могла представить себе, что когда-то скажет эти слова «Моя свадьба». Слишком неправдоподобно. слишком нереально для той жизни которая у нее была ведь совсем недавно она была никем никому не нужной забытой потерянной в сером холодном мире бездомной и голодной а теперь сидела здесь в окружении дорогих тканей парфюмов и роскоши ее будущий статус теперь значил больше чем она когда либо могла представить жена состоятельного влиятельного человека женщинах которые будут относиться с уважением с которой станут считаться. Этот новый мир открылся перед ней роскошными дверями, предлагая все, что раньше казалось недосягаемой мечтой. Она чувствовала, как жизнь разворачивается перед ней по совершенно новому сценарию. И все это было возможным только благодаря Лене, ее заботе, ее контролю, ее решимости изменить судьбу сестры. Ольга поймала взгляд сестры в зеркале. и едва сдержалась, чтобы не вскочить и не броситься ее обнимать. В груди разлилось тепло, ее переполняла благодарность. — Спасибо! — прошептала она, не в силах сдержаться. Лена, стоявшая чуть поодаль, взглянула на нее с легкой усмешкой, но не ответила. Стилисты закончили последние штрихи, шнуровка платья была затянута, запах духов окутывал пространство невесомым облаком. Все было готово, оставалось лишь выйти к гостям. Но прежде чем это случилось, Лена сделала шаг вперед и, слегка наклонившись к ее уху, негромко сказала «Нам нужно поговорить». Ольга застыла, чувствуя, как что-то внутри нее сжимается, превращаясь в плотный вязкий ком тревоги. В глазах Лены не было мягкости, не было ни капли сомнения, только холодная решимость, скрытая за внешним спокойствием. Что-то в этом взгляде заставило ее забыть, как дышать, а воздух в комнате. вдруг стал тяжелым почти удушающим что то в голосе сестры заставило ее ощутить внезапный холод пробежавший по позвоночнику она уже привыкла что слова лены звучали как приказ и поэтому послушно поднялась придерживая подол платья и направилась за ней в коридорах раздавался приглушенный гул голосов смех гостей доносились аккорды музыки праздник начинался но за закрытой дверью кабинета лены Было совсем другое пространство, холодное, строгое, без суеты, без праздника. Лена остановилась у окна. Ее спина была прямая, ее пальцы легко касались края подоконника. Она выглядела так, словно обдумывала что-то, что не терпела спешки. — Оля, — сказала она, наконец, даже не оборачиваясь. — Да. Ольга сглотнула, не понимая, почему внутри стало тревожно. Лена повернулась медленно, словно нарочно давая ей время прочувствовать важность момента. — Я должна объяснить тебе кое-что, прежде чем ты выйдешь туда. — Конечно. — Ольга кивнула, выжидающе. Лена смотрела на нее пристально, оценивающе. Ее взгляд был холоден и точен, как у человека, который проверяет товар перед сделкой. — Этот брак — фикция. — Ольга моргнула. — Что? — Лена слегка склонила голову, наблюдая за ее реакцией. «Формальность только для общества». Ольга рассмеялась, но смех получился неуверенным, каким-то вымученным. «Лена, ты шутишь?» «Ты останешься идеальной женой. Внешне». Ольга перестала дышать. «Но это же свадьба. Настоящая свадьба». «Настоящая настолько, насколько это необходимо». Голос Лены звучал спокойно, ровно, без намека на эмоции. Ты будешь носить его фамилию, появляться с ним в обществе. Но Орехов не твой муж. Все вокруг словно замерло. Ольга пыталась осознать услышанное. — Я... я не понимаю. — Тебе и не нужно. Просто запомни. Ты можешь спать с ним только с моего разрешения. Эти слова обрушились на нее резким безжалостным ударом, пронзившим сознание ледяной болью. Они не просто ранили, они разрушили хрупкий мир ее надежд, разметали в прах представления о будущем, которое она себе нарисовала. До этого момента она верила, что все происходящее реально, что этот день — ее новая жизнь, что она наконец-то заслужила счастье. Но теперь в один миг вся эта иллюзия рухнула, разлетевшись в пыль, оставив лишь пустоту и ощущение предательства. настолько глубокого, что ей казалось, будто из нее выбили воздух. Ольга отшатнулась, но Лена даже не дрогнула. — Лена, но... почему? — Потому что так надо. В горле образовался ком, руки задрожали, что-то внутри сжалось, болезненное обжигающее. Она не могла спорить, потому что слова Лены всегда звучали так, словно были высечены в камне, неизменные, неоспоримые, принятые как данность. Она не могла возразить, потому что внутри все уже подчинялось невидимым нитям, которыми ее связала сестра, и попытка противостоять казалась не просто бессмысленной, а даже невозможной. Она была обязана Лене всем — новой жизнью, внешностью, положением, будущим, которое теперь, как выяснилось, принадлежало вовсе не ей. И самое страшное было не в этом. Самое страшное было в том, что Лена знала это — видела ее колебания, наблюдала за ее отчаянием, читала ее страх, но не оставляла ей выбора, потому что выбор никогда не был частью этого уравнения. Свадьба превратилась в пиршество роскоши и лжи, разыгранное перед объективами камер и блеском дорогих бокалов, наполненных шампанским. Каждый элемент этого вечера был доведен до совершенства. Каждая деталь кричала о статусе, богатстве, влиянии, Никакой случайности, никакого хаоса, только тщательно выверенная, безупречная картинка, которая предстояла навсегда войти в историю светских хроник. Особняк, украшенный сотнями тысяч огней, переливался в вечернем свете, словно дворец из сказки. Музыка, доносящаяся из зала, мягко окутывала гостей, чей смех, разговоры и звон бокалов сливались в единый гул восторга. Розы, завезенные специально из Голландии, усыпали мраморный пол лепестками, дополняя ощущение неземной красоты. Все это было идеальной декорацией для спектакля, в котором главную роль исполнял человек, сгорающий изнутри. Виталий Орехов, некогда уверенный в своей силе и влиянии, теперь напоминал человека, полностью лишенного собственной воли, загнанного в ловушку, расставленную с такой тщательностью, что выхода не существовало вовсе. Он стоял, застывший, как идеально вылепленная статуя, словно каждое движение его тела было тщательно отрепетировано. Рядом сияла Ольга. Ее руки дрожали от волнения, но в глазах не было ни капли сомнения, только счастье, слепая вера в то, что ее жизнь действительно становится прекрасной. Она верила в этот союз, в своего мужа, в этот вечер, который, по ее мнению, был началом нового, лучшего будущего. Для него этот день стал не торжеством, а последним актом драмы, которую он даже не пытался разыграть. Все вокруг — овации, восторженные речи, аплодисменты — существовало отдельно от него, не имея к нему никакого отношения. Он стоял, утопая в пафосе чужого счастья, ощущая, как что-то неуловимое, едва осязаемое, ускользает из его рук навсегда. Это был конец не только свободы. но и самого представления о себе, о своей воле, о возможностях что-то изменить. Он осознавал, что стал заключенным в золотую клетку, и этот ослепительно роскошный день, вместо того, чтобы стать шагом в новое будущее, оказался последним ударом, запечатывающим его судьбу. Каждое мгновение, каждый взгляд, каждая вспышка камеры обнажали перед ним его унижение. Он чувствовал себя дорогой бездушной игрушкой. наряженный в костюм, поставленный на сцену, вынужденный улыбаться в объективы, раздавать лживые слова благодарности, приниматься за часть чужого сценария. Вокруг него искренне восторгались гости, журналисты подносили микрофоны, фотографы ловили удачные ракурсы, и он должен был соответствовать. Каждое слово было тщательно подобрано, произнесено с идеальной интонацией, без единого сбоя, словно реплика персонажа в спектакле, где сценарий написан задолго до выхода на сцену. Маска, которую он носил, сидела безупречно, скрывая истинные чувства под слоем натянутой уверенности отточенных жестов и выверенных фраз. Но под этой оболочкой не было ни искренности, ни души, ни даже попытки верить в то, что говорилось. Он знал, что зрители ждут определенного образа, что от него требуется исполнение роли, и он играл ее с холодной точностью человека, осознающего, что другого выбора у него просто нет. Первой к микрофону подошла Ольга. «Я даже не знаю, как описать то, что сейчас чувствую». Голос ее дрожал. Но в этом дрожании была настоящая эмоция, неподдельное счастье. «Это самый важный день в моей жизни. Мне кажется, я до сих пор не могу поверить, что все это реально. Я благодарна судьбе за встречу с человеком, который стал для меня смыслом жизни». который наполнил ее светом и теплом. Я благодарна Лене, моей сестре, за ее поддержку, за ее любовь. Она сделала этот день возможным. Она улыбалась, но в этой улыбке не было прежней уверенности, не было того слепого восторга, который она испытывала раньше. Слова, произнесенные Леной до церемонии, словно отравили все, оставив в ней тревожный осадок, который она пыталась заглушить, веря, что все еще может измениться. Она говорила, как должна была говорить, изображала счастье так, как от нее ждали, но внутри все уже было иначе. Вместо радости в груди поселилась тень сомнений, которую она отчаянно пыталась не замечать. Орехов чувствовал, как в груди поднимается горький истерический смех, тот самый, который вырывается у человека, загнанного в угол, не имеющего ни единого шанса на спасение. Все происходящее было настолько абсурдным, настолько унизительным, что, казалось, стоит только рассмеяться, и реальность треснет по швам, рассыпавшись в нелепую шутку. Но он не мог себе этого позволить. Он не мог позволить себе даже намека на эмоцию. Ему оставалось лишь стоять, сохраняя безупречную маску достоинства, сдерживать дрожь в пальцах и ждать своей очереди заговорить. Он сделал шаг вперед, посмотрел в камеру, выпрямил спину, сжал пальцы, чтобы не выдать дрожи. «Этот день действительно особенный для нас», сказал он голосом, не выдающим ни единой нотки эмоции. «Я благодарен судьбе за женщину, которая стоит рядом со мной, за ее доброту, нежность, преданность. Это чувство нечто большее, чем просто союз двух людей. Это история, которая будет жить в веках. Каждое слово, что слетало с его губ, Звучало идеально выверенно, продуманно, так, как и должно было звучать в этот момент. Но сам он не слышал ничего, кроме глухого, пустого эха собственного голоса, разбивающегося о мраморные стены торжества. Его слова не принадлежали ему. Они не несли смысла, не имели веса. Они были просто декорацией, дополнением к этому вечеру, тщательно спланированной сценой, в которой он играл отведенную ему роль. В толпе зазвучали аплодисменты, вспышки камер фиксировали его образ, но за этой искусственной картинкой не оставалось ничего, ни чувств, ни правды, ни даже иллюзий выбора. Журналисты захлопали в ладоши, вспышки камер высветили его лицо. На снимках он, безусловно, выглядел идеально. Наконец подошла Лена. Она взяла микрофон легко, словно уже много раз произносила этот монолог. Когда ты любишь, ты хочешь видеть счастье тех, кто тебе дорог. Сегодня я счастлива, потому что вижу перед собой двух людей, которых судьба связала в идеальный союз. Я горжусь Ольгой, ее выбором, ее новым этапом жизни. Я верю, что этот брак станет крепким, наполненным уважением и любовью». Она улыбнулась, мягко, почти заботливо, словно действительно переживала за сестру. Но внутри не дрогнула ни одной живой клетки. Все, что происходило, было спланировано ею до последней детали, и сейчас, наблюдая, как идеально разворачивается этот спектакль, она испытывала не радость, не ликование, а лишь холоднокровное удовлетворение. Этот вечер был не просто ее победой, а финальным аккордом тщательно выстроенной игры, в которой никто, кроме нее, не понимал своей настоящей роли. Позже Лена нашла Орехова на балконе. Он стоял с бокалом виски. Его пальцы сжимали стекло так, что суставы побелели. — Ты сегодня просто блистал, — заметила Лена, приблизившись. Виталий не повернулся. — Чего тебе надо? — Напомни тебе, кто ты теперь. Она подошла ближе, медленно, словно кошка, крадущаяся к добыче. — Ты женат. Его спина напряглась, но он молчал. — Но ты остаешься всего лишь моей игрушкой. Орехов медленно выдохнул. будто пытался подавить ярость, накипавшую в нем весь этот день. — Ты не имеешь права касаться Ольги. — Никогда. Он резко обернулся. Его глаза вспыхнули бешенством. — Ты что, издеваешься? Лена улыбнулась, неспешно потягивая вино. — Я не шучу. Ты можешь называть ее женой, можешь носить кольцо, но ты не можешь на нее претендовать. Его зубы стиснулись так, что на скулах выступили жилы. — Ты... «Осторожнее!» – она мягко коснулась его плеча, словно утешая. «Помни, кто здесь принимает решение!» Она испытывала настоящее удовольствие, наблюдая, как в глазах Орехова вспыхивает беспомощная ярость, смешанная с осознанием полной и окончательной зависимости. В этом мгновении она ощущала всю полноту своей власти над ним, наслаждаясь каждым нюансом его подавленного состояния. каждым мельчайшим движением его сведенной от напряжения челюсти, каждым вспыхнувшим, но тут же потухшим искоркой гнева взглядом. Этот момент был не просто торжеством ее победы. Он был кульминацией тщательно сплетенной паутины манипуляций, в которой он навсегда остался пленником. — Более того, — продолжила Лена, ее голос стал еще тише, почти ласковым. — Ты теперь женат, и, как честный мужчина... «Должен соблюдать верность». Орехов осознал всю глубину своего падения, как если бы внезапно оказался в темнице, без дверей, без окон, без единого шанса выбраться. Теперь он не мог ни спать с женой, ни искать утешения в чужих постелях, ни даже делать вид, что у него осталась свобода выбора. Все было решено за него, продумано и приведено в действие без его согласия, без возможности сопротивляться. Лена забрала у него последнее. Не просто контроль над собственной жизнью, но и саму иллюзию этого контроля. Даже его тело теперь принадлежало не ему. Он почувствовал, как напряжение, копившееся в нем весь этот день, вылилось в глухую пустую усталость. Голова тяжело склонилась вперед, взгляд потух. Пальцы разжались, и бокал виски выскользнул из рук, со звоном ударившийся о мраморный пол, расплескав янтарную жидкость по гладкой поверхности. Этот звук оказался единственным свидетельством его поражения. Все было кончено. Он мог лишь стоять среди торжества, среди радующихся людей, среди восхищенных взглядов, не имея даже малейшей возможности что-то изменить. Он принадлежал ей. И хуже всего было то, что Лена это знала. Позже, когда свадебный зал наполнялся музыкой, а воздух становился плотным от запаха цветов и алкоголя, Лена вышла в коридор, ощущая легкую усталость, перемешанную с чувством полного удовлетворения. Проходя мимо одной из комнат, она замедлила шаг, уловив приглушенные всхлипы. Дверь была приоткрыта, и сквозь узкую щель она увидела Ольгу, сидящую на краю кровати. Ее белоснежное платье мягкими волнами спадало на пол, а плечи мелко дрожали. Лена медленно вошла, бесшумно закрыв за собой дверь. «Ты портишь себе макияж!» произнесла она спокойно, опускаясь на стул напротив. Ольга вскинула голову, быстро смахивая слезы со щек. — Прости, я просто... мне нужно немного времени. Лена склонила голову на бок, рассматривая ее. — Тебе грустно? — спросила она мягко, почти с заботой. Ольга всхлипнула, пытаясь собраться. — Я... я просто не знаю, что чувствовать. Все так быстро, все так красиво. Но это не так, как я себе представляла. Лена чуть подалась вперед, склонив голову к плечу. «Оля, я не хочу, чтобы ты расстраивалась». Ее голос был бархатистым, теплым, но в глубине глаз тепла не было. «Ты должна понять, твоя личная жизнь принадлежит только тебе. Ты можешь быть кем угодно, любить кого угодно, делать все, что хочешь. Это касается всех, кроме одного человека». Ольга посмотрела на нее с испугом. «Ты имеешь в виду Орехова?» Лена кивнула. «Он не твой муж, в том смысле, в котором ты надеялась. Но это не значит, что ты должна ставить крест на себе. Ты прекрасна, желанна. Ты можешь наслаждаться жизнью так, как считаешь нужным. Просто без него». Ольга сглотнула, пытаясь переварить услышанное. «Но как... как мне жить с этим?» Лена улыбнулась, поднимаясь. — Со временем привыкнешь. А теперь вытри слезы и сделай глубокий вдох. Весь мир смотрит на тебя. Дай ему то, чего он ждет. Время после свадьбы превратилось в вязкую, бесконечную цепочку одинаковых дней, лишенных радости, наполненных холодной пустотой и строгим распорядком, за которым скрывалось ощущение, что ее жизнь давно уже ей не принадлежит. Все вокруг было тщательно выстроено, Продумано, организовано так, чтобы казаться идеальным, но чем больше Ольга вникала в этот порядок, тем отчетливее понимала, что он не имеет к ней никакого отношения. Она существовала в нем, но не управляла им. Она жила среди этой роскоши, но не ощущала ее своей. Она говорила с людьми, но не чувствовала их тепла. Каждое утро начиналось с улыбок слуг, аккуратно накрывающих завтрак. цветочных композиций, расставленных в гостиной, с идеального вида из окна на ухоженной аллей сада. И каждое утро внутри нее что-то сжималось от осознания, что это не жизнь, а тщательно срежиссированная сцена, в которой ей отведена лишь роль красиво одетой актрисы, играющей жену, которой никогда не позволено стать настоящей. Ольга пыталась привыкнуть. Она говорила себе, что ей просто нужно немного времени — что брак – это не сразу, что любовь приходит со временем. Но чем дальше, тем сильнее становилось ощущение, что в ее жизни что-то не так. Виталий был сдержан, безупречно вежлив, но всегда холоден. Он делал все, что должен был делать, но в его действиях не было ни капли желания. Ольга ждала, когда он начнет относиться к ней теплее, искала в его взгляде намек на привязанность, но встречала только пустоту, застывшую. равнодушную. Однажды за ужином она не выдержала. — Виталий, я... Мне кажется, мы почти не разговариваем. Он поднял глаза от тарелки, медленно прожевал кусок мяса, отложил приборы. — О чем ты хочешь поговорить? Она замялась. — Не знаю. О нас? Он усмехнулся. — А нас? — Да. Она почувствовала, как внутри зарождается страх. — Я просто... Ты почти не бываешь дома. и все время занят. — Такова жизнь, — пожал плечами он. — Но ведь мы теперь семья. Разве это не важно? Виталий взглянул на нее с каким-то странным выражением, в котором смешались усталость, раздражение и жалость. — Семья? Он произнес это слово так, будто пробовал его на вкус. — Ольга, ты действительно так думаешь? Она замерла. — А как иначе? Он чуть наклонился вперед. сцепив пальцы в замок. — Ты правда хочешь, чтобы я сказал? Ольга ощутила, как сердце пропустило удар. — Виталий, давай я тебе помогу. Он медленно провел пальцами по краю бокала. — Мы с тобой не семья. Мы спектакль, шоу. Ты — украшение, выставленное на витрину, а я — часть этой постановки. — Это... это неправда, — пробормотала она, но голос ее звучал неуверенно. — Неправда? Его усмешка стала шире. — А что же тогда правда? Что ты для меня? Жена? Любимая женщина? Она открыла рот, но не смогла выдавить ни слова. — Ты веришь в эту ложь? — продолжал он. — Ты правда думаешь, что Лена устроила этот брак ради тебя? Ольга сжала руки, отчаянно пытаясь не поддаться панике. — Ты говоришь так, будто это все фальшивка? — он сжал губы. — Потому что так и есть. Она закрыла лицо руками. «Зачем ты так говоришь?» «Потому что это реальность, Ольга. Добро пожаловать!» Она сжала губы, пытаясь удержать слезы, но ее голос все равно дрогнул. «Может, нам стоит спросить разрешения у Лены? Может, она нам разрешит выполнять супружеские обязанности?» Ее слова прозвучали неуверенно, но в них все же проскользнула отчаянная попытка сохранить хоть какую-то иллюзию нормальности. Виталий посмотрел на нее. И в его глазах отразилось нечто темное, глубоко укоренившееся, почти презрительное. А затем он громко, вызывающе отрыгнул, не утруждая себя прикрыться, и только потом расхохотался. Громко, грубо, с каким-то неприятным поросячьим оттенком. Его смех разносился по комнате, наполненной роскошью, отражался от высоких потолков, разлетаясь болезненным эхом в ее голове. Потом, не прекращая ухмыляться, Он медленно наклонился вперед, обхватил свой бокал, поставил его на стол и лениво вытер губы тыльной стороной ладони. — Ты мне неинтересна, крошка, — сказал он, откинувшись назад. В голосе его было не сожаление, ни злость, а скорее равнодушная констатация факта. — Прости. Он встал, даже не взглянув на нее, и вышел из комнаты, оставив ее сидеть в полном ошеломляющем одиночестве. После этого разговора Оля больше не пыталась сблизиться с ним. Прошло еще несколько недель, прежде чем она решилась на этот разговор с Леной. Она буквально влетела в ее квартиру, захлопнула за собой дверь, тяжело дыша. — Ты должна мне все объяснить! Ее голос дрожал, но в нем была не только обида, но и гнев. — Что ты со мной сделала? Лена сидела в кресле, спокойно разглядывая сестру. как врач разглядывает пациента, жалующегося на боль. — Успокойся, Оля. Ты вся красная. — Не надо этого! — Ольга шагнула ближе. — Скажи мне правду! — Лена улыбнулась. — Какую? — Всю! Лена сделала глоток вина, отставила бокал. — Ты действительно хочешь это услышать? — Да! — почти закричала Ольга. — Хорошо! — кивнула Лена. — Я сделала это не ради тебя. Ольга замерла. «Не ради меня?» «Нет», — Лена спокойно посмотрела ей в глаза. «Ты правда думаешь, что все это было ради тебя? Что я устроила для тебя прекрасную жизнь просто потому, что мне хотелось сделать тебя счастливой? Оля, ты всегда была слишком наивной. Я неблаготворительная организация, незаботливая сестра и уж точно недобрая фея, исполняющая чужие мечты. Все, что я делаю, я делаю для себя». Я построила этот брак, эту ситуацию, твою жизнь только для одной цели, чтобы доказать всем и прежде всего самой себе, что я могу. Что никто, слышишь, никто никогда не сможет освободиться от моей власти. Я не просто контролирую людей, я создаю их судьбы, ломаю их, перестраиваю, направляю туда, куда мне нужно. Тебе казалось, что ты получила второй шанс». что ты, наконец, выбралась из грязи, но посмотри на себя сейчас. Ты просто сменила одну форму зависимости на другую. Ты была бездомной, а теперь ты просто дорогая игрушка в роскошной коробке. Но ты по-прежнему не свободна, Оля, и никогда не будешь. Ольга почувствовала, как пол уходит из-под ног. — Ты... ты сделала это не ради меня? — Нет, — повторила Лена. Тишина накрыла комнату. — Ты не спасла меня, — прошептала Ольга. — Нет, — вновь спокойно ответила Лена. — Ты просто заперла меня в другой клетке, — голос ее дрожал. Лена улыбнулась. — Теперь ты поняла. Ольга сделала шаг назад, ее дыхание сбилось. — Ты... ты... ты чудовище! — Лена рассмеялась. — Нет, сестренка, я просто сильнее, чем ты думала. Ольга всхлипнула, закусила губу, сжала кулаки. «Ты разрушила мою жизнь!» «Я дала тебе новую!» Лена мягко улыбнулась, но в глазах ее не было тепла. «Просто не ту, о которой ты мечтала. Хотя...» «О чем ты вообще мечтала, Оля? О семье? О большой любви? О заботливом муже, который будет носить тебя на руках? Или, может, ты действительно хотела бродяжничать в бряльске спать на вокзале, выпрашивать мелочь у прохожих? Это был твой идеальный сценарий?» Если так, ты можешь вернуться. Там тебя точно никто не заставит жить в роскошном доме, носить дорогие платья, ужинать в лучших ресторанах. Там тебя ждет только холод, голод и те, кому на тебя наплевать. Я не держу тебя. Если тебе так важно было сохранять иллюзию свободы, пожалуйста, дверь открыта. Но будь честна с собой, Оля. Ты ведь знаешь, что назад ты не пойдешь, потому что я создала для тебя клетку, в которой, как ни странно, тебе лучше, чем где бы то ни было. И тогда Ольга поняла, у нее никогда не было выбора.